Глава третья. Черная пасть гаража поглотила джип. Автомобиль на полной скорости промчался по всей подземной парковке деревянного здания. Его вцепился в кресло и чуть не врезался в противопожарные двери в глубине. Его распрямил онемевшее за время поездки тело. Неоновые огоньки длинной вереницы тянулись к залитому солнцем прямоугольнику выхода. На мгновение Юго почувствовал себя зажатым пространством, отделявшим его от света узником этого холодного серого бетонного бункера. Вокруг стояло всего несколько машин. Большая часть парковки была совершенно пустой. "Должно быть, с наступлением темноты здесь становится жутковато", подумал Юго. Нашел время думать об этом. Он снова бросил взгляд на нескончаемый ряд массивных опор череду унылых светильников, и вынужден был признать, что ход его мысли вполне обоснован. Место выглядело зловеще. Слишком здесь было пустынно. Вот что ждет меня в ближайшие пять месяцев. Так что стоит поскорее привыкнуть. Заметив, что Лили пытается вытащить из багажника его рюкзак, он подхватил его и двинулся за девушкой к металлическим дверям. Пройдя мимо лифта, она направилась к лестнице. «Вообще-то мы редко пользуемся лифтом», — пояснила она. «Представь себе, что он сломался. А учитывая, в какой изоляции мы живем, как-то не улыбается просидеть два дня в заперти в ожидании монтера». «Точно. В сезон, чтобы не было лишних проблем, у нас здесь есть специально обученный парень, но в остальное время года это себя не оправдывает». Игорь не мог не задуматься, не случалось ли такое раньше. Жуткий для клаустрофоба опыт. Оказаться не только крошечным, но и подвешенным в пустоте пространстве, удерживаемым только тросом, да вдобавок на затерянном в горах курорте. «Полностью с тобой согласен», — заметил он. «Ходить по лестнице полезно, если хочешь сохранить спортивную форму». Его последовало залили на первый этаж одного из двух корпусов, где располагались жилые помещения Валькальоса. Они вышли в вестибюль. Миновали пустующую стойку администратора. Его повернул голову. Его поразили размеры и потрясающая архитектура здания. На протяжении почти двухсот метров взгляду открывалась впечатляющая перспектива. Четыре мансардных этажа, опоясывающие сверху вестибюль, придавая ему сходство с тюрьмой или с отелем. Кажется, в стиле ретро-футуризма. Его не был точно уверен. Двери всех апартаментов выходили на четыре бесконечные широкие лоджии, а в потолке располагались световые люки, чтобы эта длиннющая анфилада не походила на темный барак. Декор был выдержан в духе 80 если не 70-х годов прошлого века. Потертое ковровое покрытие с оранжевыми узорами, повсюду искусственные растения, чтобы внести ощущение свежести. Неработающие винтажные светильники и диваны округлой формы в полиэтиленовых чехлах. Здесь было тихо, как в церкви. «Добро пожаловать в Большой Б». В Большой Б. И голоса эхом отдавались в огромном зале. «Да, так называется эта зона. Напротив находится корпус А, который мы окрестили БУ, бывший в употреблении. Он был построен первым, что, в общем, и так заметно. У всех корпусов есть название, ты увидишь. Так проще в повседневной жизни. Ну и... Это место выглядит более живым, каким-то человечным, что ли. Лили повела его к выходу, к двум большим стеклянным дверям с наличниками соснового дерева. Его смог, наконец, отдышаться и полностью рассмотреть, как устроен весь комплекс. Справа тянулась широкая полоса яркой свежей травы. С одной стороны находились подъемники, с другой — ряды шале, частично скрытые среди деревьев. А в дальнем конце над горизонтом возвышалась Современная крепостная башня, которую по бокам, словно плащом, окутывал окружавший Валькариос лес. Это башня. Внутри — зрительный зал, кинотеатр и дискотека. В подвале. Но, как ты понимаешь, сейчас ничего не работает. Пойдем, я покажу то, что нас интересует. Впереди Юго увидел V-образный комплекс, над которым возвышался купол, поддерживаемый массивными колоннами. За ними он разглядел какой-то «Странное сооружение. Там что, огромный колокол в колокольне?» «Нет, это бред, выдумка того типа, который построил Валькариос. Ветряной коррельон. Вроде самый большой в мире. Или что-то в этом духе. Не уверена, что это официально признано, но здесь все так утверждают. И он действует. Учитывая его вес, расшевелить такой колокол могут только порывы ураганного ветра». Впрочем, на такой высоте недостатка в них не бывает. Не беспокойся, ты его еще услышишь. Тебе даже надоест. Тем более, что твоя квартира почти под ним. Пошли. Лили провела его в зону, которую она называла «В». Они поднялись по другому коридору, в том же устаревшем немного липоватом стиле. Прошли мимо ресторана, оформленного под альпийское шале, повсюду дерево и вечьи шкуры, который, похоже, давным-давно был закрыт. Двери вели в офис или конференц-залы, летом обреченные на бездействие. В зоны отдыха с детскими игрушками и накрытыми чехлами-стульями в стиле дзен. Широкие лестницы вели на верхние этажи. Здесь запросто можно было заблудиться. «Ты дашь мне карту помещений?» — полушутя полусерьезно спросил Юго. «Поначалу ты наверняка будешь путаться, но вскоре разберешься. Первое время ходи по главным коридорам. Это центр здания». Юго понял, что больше всего его поражает тишина. Ни голосов, ни машин, никакого шумового загрязнения, только звуков шагов по ковру, шорох джинсов и рукавов курток. От этого в таком гигантском помещении с высоченными потолками и галереями длиной в десятки метров с обеих сторон здания делалось немного не по себе. Проходя мимо набитого товарами, на неосвещенного продуктового магазина, Лили добавила. Он открыт каждое утро, кроме воскресенья. Так что, если что-то понадобится и снова то это здесь. Симон откроет для тебя счет. Сколько нас всего? На прошлой неделе все постепенно приехали, один за другим. Кажется, ты последний. Всего должно быть что-то около дюжины. Я вообще не запоминаю имена. Придется сделать себе памятку. Могу тебя успокоить. Я до сих пор не выучила имя девушки, которая приехала позавчера. Но выучу. В изоляции отношения устанавливаются очень быстро. Они добрались до самой сердцевины Ви, как догадался Его, где-то под куполом. И вошли в обставленную столами, стульями и прилавками просторную столовую в индустриальном стиле. Лили обвела помещение руками. «Столовая». Здесь мы едим чаще всего. Ты, конечно, можешь стряпать у себя, но знай, что здесь во время еды собирается небольшая компания, и мы готовим по очереди. Кладовки, морозилки, холодильники переполнены, так что не расслабляйся, иначе пока ты здесь, прибавишь килограммов десять. Внимание, Юго привлекло какое-то движение, и он заметил мужчину, который развалился на одном из диванов, перед панорамным окном, выходящим на широкий цветущий лук. Человек встал, держа в руках ноутбук. Около тридцати, склокоченная рыжая борода, очки и футболка на два размера больше, хотя его полнота все равно была очень заметна. На футболке изображен охваченный пламенем поющий череп, логотип мрачной скандинавской металл-группы. — А, привет, Лили. — Юго, это Аксель. «Экс, Хэл», — поправил парень, подходя к ней. «Экс» как бывший, а хел как ад по-английски. Он протянул его пухлую руку. В высоту он был примерно таким же, как в ширину. «Извини, Экс, Хэл, я забыла», — сказала Лили, закатывая глаза. «Если произносить по-французски, то звучит, как компьютерная программа Эксель. Есть в этом что-то дьявольское», — настаивал он. «Это мое виртуальное имя». Рукопожатие у него оказалось гораздо крепче, чем можно было предположить по его манере держаться. — Это наш атишник. — У меня не сложилось впечатление, что у вас тут очень высокотехнологично, — признался Юго. — Чтобы рулить этим бардаком, чего же нужен какой-то минимум? — ответил Эксхел. — Кроме того, я веду сайт горнолыжного курорта для бронирования. Без меня тут все развалится. Лили вздохнула и потащила Юго назад. — Он здесь всего месяца уже выпендривается, — усмехнулась она. — Идем. — Покажу тебе твое жилище. — Приятно познакомиться, — добавил Эксхел. — У нас еще будет возможность потрепаться. — Надеюсь, ты фанат игр? — Его не успел ответить. Лили вытолкнула его из комнаты. Очередная из бесчисленных двустворчатых распашных деревянных дверей перевела их на лестницу на третий этаж. Затем они шли по коридору с пестрым покрытием, которое, казалось, тоже никогда не закончится. Прямо как в сиянии, — заметил его «Мне кажется, именно это говорит каждый человек, когда приезжает сюда. В то же время, стоит в каком-нибудь отеле возникнуть несколько странной атмосфере, обязательно вспоминают этот роман. Мы почти пришли. Твой номер — С-212. Стандартный, двухкомнатный, комфортабельный». И все живут в этом здании. Большинство на двух этажах корпуса ВЭГ, напротив, чтобы чувствовать себя свободнее. Твой ближайший сосед находится на другой стороне коридора, в самом конце. Так что по вечерам можно включать громкую музыку, и никто не будет стучать в стену. его не мог понять, успокаивает его это или пугает. — А ты где живешь? — Если найдешь, узнаешь, — хикнула она. Лили достала из кармана ключ и открыла дверь в квартиру, которая на ближайшие несколько месяцев станет его берлогой. Большая главная комната с кухней в американском стиле и спальня рядом в традициях горных шале. Мебель немного старомодная, на стенах невыразительные альпийские пейзажи, но в целом все неплохо. «Конечно, ты можешь добавить что-то свое», — уточнила лили Но если ты развесишь плакаты с футболистами или афиши концертов электронной музыки, я подожгу твою конуру. Свою тираду она подкрепила громким смехом, коротким на мелодичным. И Юго подумал, что давно не слышал, чтобы кто-то так искренне смеялся. — Если бы в девяностые мне было пятнадцать, я, может, так бы и сделал, — ответил он, подходя к окну во всю стену. — Но теперь... По другую сторону луга виднелось противоположная перекладина буквы «Ви», чуть левее здание, тоже покрытое деревянной обшивкой. И за ним ошеломляющая пустота долины, почти теряющимся вдали склоном. «Ну что ж, я пойду. Постарайся разобраться. Сегодня в семь вечера перед ужином в зале над материнским кораблем состоится собрание. Не беспокойся, я за тобой зайду». Встретимся без четверти семь в столовой. Дверь захлопнулась, и все эти имена, все эти захватывающие дух виды смешались в голове Юго. Он уже не понимал, где находится. Мне необходим горячий душ. Он не мог отвести глаз от созданной природой декорации за окном правильно ли он поступил, согласившись на эту работу. Просто так ее теперь не бросишь, вечером домой не вернешься. Он подписал контракт, не задумываясь, когда искал любую возможность вырваться из повседневной рутины. И теперь, полностью осознав все последствия такой скоропалительности, чувствовал себя несколько растерянным. Жизнь, которая возвращалась в него, По мере того, как он удалялся от Парижа, и особенно когда увидел Лили, снова испарялась из его души. Эта девушка действовала на него благотворно, именно потому что источала жизненную силу, которая буквально искрилась. Ее излучали глаза лили то и дело возникающая улыбка, и даже стремительный поток слов стоило ей открыть рот. Но только не манера вести машину слух пробурчал он. — Тут скорее можно утверждать, будто она рвется покончить с счеты с жизнью. — Черт побери. Его не огорчала мысль о том, что, по крайней мере, несколько недель ему не придется сидеть рядом с ней в джипе. Его машинально взглянул на свой телефон. Он не ждал никаких сообщений, да почти не получал их, замкнувшись в себе, а никто и не добивался его слишком настойчиво. Сети не было. Стоит ли удивляться в такой-то дыре? И все-таки где-то должна быть антенна. Не может горнолыжный курорт в 21 веке обходиться без мобильного телефона. Это немыслимо по отношению к клиентам. Возможно, проблема в его телефоне, — подумал Юго. Он проверил Wi-Fi, но безуспешно. Но и Текстилл-то работал на ноутбуке. Значит, поблизости должен быть терминал. Посмотрю, что будет в столовой. Вспомнив об айтишнике, его подумал, интересно, остальные такие же. Если да, то скучать не придется. На потолке, прямо над ним, послышались мелкие шажки. И от неожиданности Юго отпрыгнул назад. Крысы? Да, неплохое начало. Двадцать недель. При желании можно продлить еще на четыре. Он подписал контракт, он не мог уехать раньше, он себе это запретил, не мог допустить еще один провал. Он бросил вызов самому себе идти до конца, да и кто знает, может, ему предстоит пережить необыкновенный момент в своей жизни. То, что некоторые возвращаются сюда из года в год, доказывает, что такой опыт может быть удачным. Вот Лили, она живет здесь, значит, вовсе не обязательно, что здесь ад». Юго взялся за рюкзак. Пора извлечь его содержимое и освоить это место. Здесь его новый дом.